Глава четвертая. Чернила, которые вместо того, чтобы очернить, обеляют. В тот же день, или лучше сказать, в тот же день вечером, как только Мариус встал из-за стола и ушел в свой кабинет, ему нужно было рассмотреть одно дело. Баск подал ему письмо и сказал, «Лицо, написавшее это письмо, ждет в передней». Казета взяла дедушку под руку и отправилась в сад. Письмо, как и человек, может иметь отталкивающий вид. Иногда бывает достаточно увидеть письмо, написанное на грубой, измятой бумаге, чтобы сказать, что такое письмо не нравится. Письмо, принесенное Баском, представляло собой нечто подобное. Мариус взял письмо в руки, от него пахло табаком. Ничто так не просветляет память, как запах. Мариус узнал этот табак. Затем он прочел надпись «Господину Понмерси, Мерси, собственный дом». Запах табака помог ему узнать почерк. Изумление в некоторых случаях бывает похоже на проблески молнии. Мариуса как бы озарила одна из этих молний. А обоняние, это таинственный помощник памяти, воскресило в нем целый мир. Такая же бумага, так же точно сложенная, такие же бледные чернила, такой же точно почерк, а главное, тот же самый табак. Все это сразу напомнило ему логово Жандретта. Итак, по странной игре случая, к нему сам собой явился один из тех следов, которые он так долго разыскивал, который доставил ему так много хлопот и который он считал уже навсегда потерянным. Мариус торопливо распечатал письмо и прочел. «Господин барон, если бы провидение наградило меня талантами, я мог бы быть бароном Тенар, членом Института Академии Наук. Но я, к несчастью, не барон».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 Я мог бы дать вам самое простое средство изгнать эту личность из вашей уважаемой семьи, которая на пребывание у вас не имеет никаких прав, так как сама со знатного происхождения. Святилище добродетелей не может иметь ничего общего с преступлением и должно отречься от него. Я ожидаю в передней приказании господина барона, готовый к услугам». Письмо было подписано «Тенар». Фамилию эту нельзя было назвать вымышленной, она была только немного укорочена. Впрочем, неграмотные построения фразы и орфографии еще более подтверждали эту догадку. Все эти признаки подтверждали предположение, кто именно был автор письма. Это было ясно, это не оставляло никаких сомнений. Мариус был сильно взволнован. Вызванное в нем в первую минуту удивление сменилось искренней радостью. Если бы в дополнение к этому ему посчастливилось найти второго из тех двух людей, которых он искал, того самого, кто спас ему жизнь, ему нечего было бы больше желать. Он открыл один из ящиков своего письменного стола, достал оттуда несколько банковских билетов, положил их себе в карман, запер ящик и позвонил. Баск полуоткрыл дверь. «Просите», — сказал Мариус. Баск произнес. «Господин Тенар». В комнату вошел человек. Появление этого субъекта вызвало новое удивление Мариуса, так как он оказался совершенно незнакомым Мариусу. У этого человека, уже старика, был большой нос, подбородок его утопал в галстуке, глаза его скрывались за зелеными очками. Седые гладко причесанные волосы опускались на лоб до самых бровей, и казалось, будто на нем был надет парик, вроде тех, какие носят английские кучеры, у великосветских богачей. Он был одет во все черное, костюм его был, хотя и сильно поношен, но опрятен. Свешивавшаяся из часового кармана коллекции брелоков заставляла предполагать наличие часов. В руке он держал старую шляпу, Незнакомец шел сгорбившись, и это становилось еще более заметным, когда он отвешивал глубокий поклон. Но что всего больше бросалось в нем с первого взгляда, так это то, что надетый на нем застегнутый на все пуговицы черный костюм слишком ему широк и, очевидно, попал к нему с чужого плеча. Здесь необходимо сделать небольшое отступление». В ту эпоху в Париже, в старом полуразвалившемся домишке на улице Ботрельи, вблизи арсенала, проживал изобретательный еврей, избравший своей специальностью превращать мошенников в честных людей. Но это делалось, конечно, ненадолго, так как подобное превращение ставило до известной степени в затруднительное положение мошенника. Перемена производилась быстро на день или на два, с платой по 30 су в день и совершалось при помощи костюма, тщательно подбираемого таким образом, чтобы придать вид порядочности всем этим субъектам. Субъект, занимавшийся сдачей костюмов на прокат, носил прозвище «Минялы». Эту кличку ему дали преступники, и он был известен только под этим именем. Он обладал громадным выбором костюмов. В общем, все эти обноски, в которые он переезжал людей, имели довольно сносный вид. Все эти костюмы строго распределялись по специальностям и категориям. В его магазине на каждом гвозде висело какое-нибудь обветшалое и сильно поношенное общественное положение. Тут висел костюм судьи, там ряса кюре, здесь сюртук банкира. В одном углу полный костюм отставного военного, в другом костюм литератора, дальше полная экипировка чиновника. Еврей этот исполнял обязанности костюмера в огромной драме, которую мошенничество разыгрывало в Париже. Его квартира была кулисами, из-за которых выходило воровство и куда скрывалось мошенничество. В эту гардеробную являлся оборванный мошенник, выкладывал 30 су и выбирал, судя по тому, в какой роли он хотел в этот день выступить, подходящую для себя одежду. И затем, спускаясь по лестнице, мошенник уже казался похожим на что-то приличное. На следующий день костюм возвращался, и надо заметить, что не было еще случая, чтобы кто-нибудь обманул доверие менялы сужавшего платье ворам. Костюмы эти имели одно только неудобство. Они не всегда бывали впору, так как были шиты не на тех, кому приходилось ими пользоваться. Они оказывались узкие для одного, широки для другого и, в сущности, ни на кого не годились. Вор, который был или ниже, или выше среднего человеческого роста, испытывал большое затруднение при выборе подходящего костюма у меняла. То следовало быть и не толстым, и не худым. Минял и имел в виду только средних людей, таких, про которых можно было сказать, что он не высок и не мал ростом, не толст и не худ. Это иногда создавало неожиданные затруднения, которые опытность меняла по возможности устраняла тем хуже для исключений. Взять, например, костюм государственного чиновника, черный с головы до ног, и, следовательно, вполне приличный, и оказывался слишком широк для Питта и слишком узок для Костелсикала. Костюм государственного человека, как и следовало, был подробно описан в каталоге меняла, и вот копия с этого описания. «Сертук из черного сукна, панталоны из черного английского кастора, шелковый жилет, сапоги и белье». На полях стояла «бывший посланник». И тут же следовало примечание, которое мы тоже переписываем. «В отдельной коробке тщательно завитой парик, зеленые очки, брелоки и две маленькие трубочки из гусиных перьев, длиной в дюйм, завернутые в вату». Все это нужно было иметь государственному человеку, бывшему посланнику. Весь этот костюм имел изрядно поношенный вид. Швы протерлись до бела, на одном из локтей виднелось что-то похожее на дыру. Кроме того, на груди не хватало пуговиц, но это все мелочи. Рука государственного человека, облаченная в этот костюм, лежала всегда на груди, скрывая недостающую пуговицу. «Если бы Мариус имел полное представление о существовавших в Париже тайных учреждениях, он с первого взгляда узнал бы на своем посетителе, которого вел к нему Баск, одежду государственного человека, снятую с вешалки в гардеробной меняла. Обманутые ожидания Мариуса при виде не того человека, которого он ожидал, расположило его не в пользу вновь прибывшего». Он оглядел его с головы до ног, в то время как странный субъект отвешивал низкий поклон и спросил его сухим тоном «Что вам угодно?». Незнакомец с любезной улыбкой, напоминавший улыбку крокодила, отвечал «Мне кажется немыслимым, чтобы я не имел чести видеть господина барона в свете». Мне помнится, что я имел удовольствие встретить господина барона несколько лет тому назад о княгине Багратион и в салоне Виконта Дамбре, пэра Франции. У мошенников считается самой лучшей тактикой делать вид, будто они знают совсем незнакомого им человека. Мариус прислушивался к голосу этого человека и его манере говорить. Он прислушивался к акценту и следил за каждым жестом, и его обманутые ожидания все возрастало. Незнакомец говорил гнусавым голосом, что резко отличалось от язвительного и резкого голоса, который он ожидал услышать. Мариус был совершенно сбит с толку. «Я не знаю», — сказал он, — «ни княгини Багратион, ни господина Дамбре. Я во всю мою жизнь ни разу не был ни у той, ни у другого». Ответ был сделан очень резким тоном, но это, по-видимому, нисколько не смутило субъекта, продолжавшего играть свою роль. «В таком случае я видел вас у Шатабриана. Я хорошо знаю Шатабриана. Он очень мил». Он говорил мне иногда, "Тинар, друг мой, не выпить ли нам с вами по стаканчику?» Лицо Мариуса делалось все суровее. «Я никогда не имел чести бывать у господина Шатабряна. Перейдемте к делу, что вам угодно». Субъект, услышав еще более неприветливый тон, склонился еще ниже. «Господин барон, соблаговолите меня выслушать. В Америке, в стране около Панамы, есть деревня, называемая Хойя. Эта деревня состоит всего только из одного дома». «Большой квадратный дом, каждая сторона этого квадрата имеет в длину 500 футов. Каждый верхний этаж выступает на 12 футов, так что получается нечто вроде террасы. А все это вместе имеет вид башни. В центре имеется внутренний двор, где хранятся провизии и прочие припасы. Окон нет, вместо них больницы. Дверей тоже нет, вместо них лестницы». Лестницами пользуются для того, чтобы подняться сначала на первую террасу, затем с первой на вторую, со второй на третью и так далее. По лестницам же спускаются во внутренний двор. В комнатах нет дверей, вместо них люки, к которым прикреплены подъемные лестницы. Вечером все люки запираются, лестницы втаскиваются наверх, В больницах появляются мушкетоны и карабины, и проникнуть в башню уже нет никакой возможности. Днем это дом, ночью это крепость, имеющая 800 жителей. Вот какова эта деревня. Но ради чего же принимается столько предосторожностей? Ради того, что это место очень опасное, оно кишмяки кишит людоедами. В таком случае зачем же люди стремятся туда? «Потому что это чудесная страна, там золото!» «Зачем вы мне все это рассказываете?» Перебил Мариус, у которого обманутое ожидание переходило в нетерпение. «А вот зачем, господин барон? Я старый, утомившийся жизнью дипломат. Старая цивилизация до смерти надоела мне. Хочу попытать счастье в новом свете. Дальше, господин барон, эгоизм — мировой закон». Крестьянка-поденщица оборачивается и смотрит, как проезжает дилижанс. Крестьянка-собственница, работающая на своем поле, не оборачивается. Собака-бедняка лает на богача. Собака-богача лает на бедняка. Всяк за себя. Свой собственный интерес составляет единственную цель людей. Золото — могучий магнит. Дальше. Кончайте. Я хотел бы поселиться в Хойе. Настроя. У меня есть жена и дочь. Дочь очень красива. Путешествие не близко и стоит дорого. На это мне нужны деньги. — Причем же тут я? — спросил Мариус. Неизвестный вытянул из-за галстука шею, как коршун, и спросил, селись улыбнуться. — Разве господин барон не читал моего письма? Это было почти верно. Дело в том, что Мариус почти не обратил внимания на содержание письма. Он видел и узнал почерк, но почти не видел письма. Он почти ничего не помнил из того, о чем ему писали. И только в эту минуту ему был сделан новый намек. Он обратил внимание на эту подробность. «Моя жена и дочь». И он устремил на неизвестного проницательный взгляд. Судебный следователь и тот не мог бы смотреть лучше его. Он, точно желая поймать собственника на слове, ограничился ответом. «Объяснитесь». Неизвестный засунул руки в карманы, поднял голову, не выпрямляя своего спинного хребта, и, в свою очередь, испытывающе взглянул на Мариуса сквозь свои зеленые очки. «Хорошо, господин барон, я объяснюсь. Я хочу продать вам тайну». «Тайну?» «Тайну. Она меня касается?» «Немножко. Что же это за тайна?» Мариус все более и более вглядывался в стоявшего перед ним субъекта, продолжая в то же время внимательно слушать. «Я вам расскажу. Начало бесплатно», — сказал незнакомец. «Вы сами убедитесь, насколько это интересно». «Говорите». «Господин барон, вы держите у себя вора и убийцу». Мариус вздрогнул. «Я?» «Нет», — сказал он. Незнакомец совершенно спокойно провел локтем по своей шляпе, а затем продолжал. и вара. Заметьте, господин барон, что я говорю не о временах давно минувших, не о таких, которые перед законом сглаживаются за давностью времени, а перед богом раскаянием. Я говорю о том, что было недавно, о делах, до сих пор еще неизвестных правосудию. Я продолжаю». «Этот человек сумел заслужить ваше доверие и почти что втерся в вашу семью под ложным именем. Я хочу сказать вам его настоящее имя, и я скажу вам его бесплатно». «Я слушаю». «Его зовут Жаном Вальжаном». «Я это знаю». «Я скажу вам и тоже бесплатно, кто он такой». «Говорите». «Это беглый каторжник». «Я это знаю». «Вы это узнали сейчас, когда я сказал вам об этом?» «Нет, я знал это раньше». Холодный тон Мариуса, два раза подряд повторившего «я это знаю», его лаконизм, отрывистые речи вызвали в незнакомце какой-то тупой гнев. Он украдкой бросил на Мариуса свирепый взгляд и тотчас же опять опустил глаза. Как ни быстро это произошло, он не ускользнул от Мариуса. Взгляд этот был таков, что однажды, увидев его, забыть его невозможно. «Подобные взгляды могут бросать только неизменные люди. Они вспыхивают в зрачке, играющем в данном случае роль зеркала души. Очки не в состоянии что-либо скрыть. Это все равно, что пытаться загородить стеклом ад». Незнакомец отвечал с улыбкой. «Не смею спарить с господином бароном. Во всяком случае, как видите, я хорошо осведомлен. Но то, что я вам хочу теперь сказать, известно только мне». «От этого зависит счастье госпожи-баронессы. Это чрезвычайная тайна. Я ее продаю, но сначала я предлагаю ее вам и возьму за нее дешево всего двадцать тысяч франков». «Я знаю эту тайну точно так же, как и все остальные тайны», — сказал Мариус. Незнакомец чел нужным сбавить немного цену. «Господин барон, дайте десять тысяч франков, и я вам все расскажу» повторяю вам что вам нечего говорить мне все что вы можете мне сказать я знаю в глазах незнакомца блеснула новая молния и он вскричал но нужно же мне сегодня обедать это очень важная тайна повторяю вам господин барон я начинаю говорить я говорю дайте мне двадцать франков всего двадцать франков в конце концов мариус пристально взглянул на него «Я знаю вашу тайну, и я не только знаю, кто такой Жан Вальжан, но знаю и вашу фамилию». «Мою фамилию?» «Да». «Это нетрудно, господин барон. Я имел честь подписать ее и затем повторил на словах». «Моя фамилия Тенар. Дье». «Что такое?» Тинар Дье». «Кто это такой?» В минуту опасности дикообраз выставляет иглы, жук притворяется мертвым, старая гвардия становится в каре. А этот человек начал смеяться. Потом он одним щелчком выбил пыль из рукава своей одежды. Мариус продолжал. «Вы же и рабочий Жандрет и комедиант Фабанту, поэт Жен Фло, испанец Дон Альварес и жена Близарда. «Что такое? Я был женой? Чьей?» «И вы содержали трактир в Монфермеле». «Трактир? Никогда!» «Я еще раз повторяю, что вас зовут Тенардиа». «Я это отрицаю». «Зачем я могу сказать вам еще, что вы подлец? А теперь получите!» И Мариус, вынув из кармана банковский билет, бросил ему в лицо. «Благодарю! Пятьсот франков, господин барон!» И негодяй, взволнованный, кланяясь, подхватил билет и стал рассматривать его. «Пятьсот франков!» — изумленно проговорил он и пробормотал в полголоса. «Деньги немалые!» Потом он вдруг вскричал. «Ну хорошо, а теперь покажите себя в настоящем свете!» И с ловкостью обезьяны он откинул назад волосы, снял очки, вытащил из носа два гусиных перышка, тем самым сбросив в себя маску, как снимают шляпу. Глаза его вспыхнули, изрытый морщинами неровный лоб обнажился, нос вытянулся и стал острым, как клюв, и снова появился свирепый и проницательный профиль хищника. «Господин барон угадал верно», — сказал он резким голосом, перестав гнусавить. «Я Тенарде!» И он выпрямил свой сгорбленный стан. Тенарде, так как это был он, казался сильно изумленным. Он, наверное, даже смутился бы, если бы только был на это способен. Он пришел удивить и вместо этого был сам удивлен. За это унижение ему заплатили пятьсот франков. И, судя по тому, что он принял деньги... Это служило доказательством, что он все сознавал, однако он имел все-таки вид человека, пораженного тем, что случилось. Он в первый раз в жизни видел господина Понмерси, и этот барон, несмотря на все его переодевание, не только узнал его, но и доказал еще, что знает его хорошо. Кроме того, этот барон, казалось, знал всю подноготную не про одного только Тенардиэ, но и про Жана Вальжана. «Что же это за странный молодой человек, с едва пробивающейся обороткой, такой суровый и такой щедрый, так хорошо знающий имена и прозвища людей, с которыми ему приходится иметь дело, так охотно открывающий им свой кошелек? Юноша, который держит себя с мошенниками, как судья, и платит им, как дурак?» Тенардье, как, наверное, помнит читатель, хотя и жил рядом с Мариусом, но никогда его не видел, что в Париже случается очень часто. Он иногда слышал, как его дочери разговаривали о проживавшем в этом же доме бедном молодом человеке, которого звали Мариусом. Ему-то он и писал, не зная его известное уже письмо. Он себе даже и представить не мог, чтобы этот Мариус и барон Пон Мерси имели что-нибудь между собой общее. Что же касается фамилии Понмерси, то на поле битвы под Ватерлоо он слышал, как помнят читатели, только два последних слога «Мерси». А к этому слову он всегда относился с законным презрением, так как ни во что не ставил подобного рода невещественную благодарность. С помощью своей дочери Азельмы, которой он велел следить за новобрачными 16 февраля, и благодаря своей энергии ему удалось узнать многое, и, несмотря на окутавшую это дело тайну, захватить в свои руки немало таинственных нитей. Благодаря своей сметливости ему удалось также почти безошибочно угадать, кто именно был тот человек, с которым его столкнула судьба в памятный для него день в сточной трубе. После этого открытия ему нетрудно было уже узнать и имя этого человека. Потом он узнал, что Казетта стала баронессой Понмерси, Но в этом отношении он решил действовать осторожно. Кто такова была Казетта? Этого он и сам не знал. Он считал ее незаконно рожденной, так как история Фонтины всегда казалась ему подозрительной. И потом, какая выгода может быть, если заговорить об этом? Заставить заплатить себе за молчание? Но у него имелось для продажи кое-что получше этого. Он был почти уверен, что если явиться к барону Пон и сказать ему «Ваша жена незаконно рожденная», этим он добьется только одного результата – познакомить свою поясницу с сапогом мужа. Тенардье казалось, что он еще не начинал настоящего разговора с Мариусом. Ему пришлось отступить, изменить тактику, покинуть позицию, переменить фронт. Но он не понес еще в сущности никакого поражения, и у него было уже 500 франков в кармане. Кроме того, у него имелось в запасе нечто очень важное. И благодаря этому он чувствовал себя сильным даже перед таким хорошо вооруженным и хорошо осведомленным противником, как Мариус. Для людей, подобных Тинардие всякий разговор – это настоящая битва. Он не знал, кто его собеседник, но он знал, о чем он говорил. Он мысленно произвел на скорую руку смотра своим силам и, объявив «Я Тенарди», спокойно стал ждать, какие это будет иметь последствия. Мариус задумался. Наконец-то ему удалось найти этого Тенардие. Человек, которого ему так хотелось найти, стоял перед ним. Ему представлялась, наконец, возможность исполнить желание полковника Понверси. Ему было обидно, что его герой-отец обязан чем-то этому бандиту, и что вексель, выданный его отцом из могилы, до сих пор остается неоплаченным. Ему казалось также, в данном случае он до такой степени чувствовал себя вооруженным против Тенарди, что на нем лежит обязанность снять с полковника несчастье быть спасенным таким негодяем. Во всяком случае, Мариус чувствовал себя теперь довольным. Ему, наконец, представлялась возможность освободить от этого презренного кредитора тень полковника, и ему казалось, что этим он вытащит из долговой тюрьмы память своего отца. Кроме этой обязанности у него была еще другая — узнать, если возможно, источник богатства Казетты. Такой случай как будто представлялся. Тенарди, может быть, знает что-нибудь и об этом? Тенарди, отправив банковский билет в жилетный карман, почти с нежностью смотрел теперь на Мариуса. Мариус первый прервал молчание. «Тенарди, я сказал вам ваше имя. Теперь не хотите ли, чтобы я вам сказал тайну, которую вы мне принесли?» «Я тоже наводил справки. Вы видели, что я знаю больше, чем вы. Вы правду сказали, что Жан Вальжан – убийца и вор. Вор, потому что он обокрал богатого фабриканта Мадлена, которого он разорил, а убийца он потому, что убил полицейского агента Жавера». «Я не понимаю, господин оборона», – отвечал Тенердье. «Вы сейчас все поймете. Слушайте».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 Что же касается его самого, то он тоже составил себе состояние, что произошло в некотором роде само собой. Он был настоящим отцом и кормильцем бедноты. Он строил больницы, открывал школы, навещал больных, давал приданные девушкам, поддерживал вдов, усыновлял сирот. Он стал как бы опекуном всей этой бедноты. Он отказался от ордена почетного легиона, его назначили мэром». Один освобожденный из тюрьмы каторжник знал, что Мадлен не тот, за кого он себя выдает, что он не отбыл еще наказание за совершенные им некогда преступления. Он донес на него, и его арестовали. А сам доносчик воспользовался этим обстоятельством и отправился в Париж. И там из банкирской конторы лафитта я узнал это от самого кассира, получил по подложному чеку более полумиллиона франков, принадлежавших Мадлену обокравший таким образом Мадлена Каторжник, был Жан Вальжан. «Что же касается другого дела, то вам и вовсе нечего рассказывать мне о нем. Я знаю, что Жан Вальжан убил полицейского агента Жавера. Он убил его выстрелом из пистолета. Я говорю вам это так утвердительно, потому что сам присутствовал при этом». Тенерди бросил на него торжествующий взгляд побежденного, снова протягивающего руку к победе и успевшего за одну минуту снова стать твердой ногой туда, где почва ускользала из-под его ног. Но это продолжалось всего лишь одно мгновение, и улыбка снова появилась на его лице. Низший даже и в роли победителя должен стить высшему, поэтому и Тенардье позволил себе только скромно возразить Мариусу. «Господин барон, мы стоим на ложном пути». И он подчеркнул эту фразу, выразительно встряхнув свою связку брелоков. «Что такое?» — удивился Мариус. «Вы еще смеете спорить? Да ведь это факты». «Нет, это только домыслы». «Доверие, которым вы меня почтили, господин барон, позволяет мне сказать вам это. Истина и справедливость должны стоять на первом плане. Я не люблю, когда при мне обвиняют людей невинных». «Господин барон Жан Вальжан не обкрадывал Мадлена, и Жан Вальжан не убивал Жавера?» «Сильно сказано. Чем же вы это можете доказать?» «У меня на это существуют серьезные доказательства». «Какие? Говорите». «Вот вам первое». Он не мог обокрасть Мадленна, потому что Жан Вальжан — это и есть сам Мадлен. Это что еще за басня, вы мне рассказываете? А вот и второе. Он не убивал Жавера, потому что Жавера убил сам Жавер. Я вас не понимаю. Жавер — самоубийца. «Докажите, докажите!» — вне себя вскричал Мариус. Тенер отвечал, скандируя слоги, точно читая Александрийские стихи. Полицейский агент Жавер был найден утонувшим, недалеко от моста менял. «Но докажите же мне это!» Синерди вынул из бокового кармана большой конверт из серой бумаги, наполненный, по-видимому, сложенными листочками различной величины. «Это мои документы», — спокойно сказал он. И затем он прибавил. «Господин барон, в ваших же собственных интересах я хочу выяснить, что за личность Жан Вальжан. Я вам сказал, что Жан Вальжан и Мадлен одно и то же лицо, и потом я сказал, что убийцей Жавера был Жавер, а когда я что-нибудь говорю, это значит, что у меня есть на то доказательства. И доказательства эти не письменные, потому что письма могут вызвать подозрения». «Наконец, они могут быть составлены с преднамеренной целью?» «Нет, я хочу предъявить вам неопровержимые печатные доказательства». Говоря это, Тенардье достал из конверта две пожелтевшие газеты, измятые и сильно пропахшие табаком. Одна из этих газет, разорванная по складкам и распавшаяся на небольшие квадратики, казалась гораздо старше второй. «Я сообщил вам два факта, и теперь представляю и два доказательства», — сказал Тинерди, и он протянул Мальвусу обе развернутые газеты. Читатель уже знает обе эти газеты. «Одна более старая — номер Белого Знамени за 25 июля 1823 года, текст которой был уже приведен во втором томе этой книги». Удостоверяло тождество Жанна Вальжана и Мадлена. Другая, Монитор, за 15 июня 1832 года удостоверяла самоубийство Жавера с добавлением, что из словесного доклада Жавера префекту стало известно, что первый, попав в плен на баррикаде в улице Шанврири, был обязан спасением жизни великодушию одного из революционеров, который вместо того, чтобы прострелить ему голову, выстрелил в воздух. Мариус прочел. В том, что сообщалось, не могло быть никакого сомнения, тем более, что обе эти газеты печатались, конечно, вовсе не за тем, чтобы подтвердить слова Тинардия. Заметка, напечатанная в мониторе, была напечатана по распоряжению префекта полиции. Мариусу теперь не в чем было сомневаться. Сведения, полученные от кассира, оказались неверными, и сам он тоже ошибся. Образ Жана Вальжана, внезапно выросший, словно выходил из скрывавшего его тумана. Мариус не мог сдержать радостного возгласа. «Значит, этот несчастный, прекрасный человек! Значит, все это богатство действительно принадлежало ему! Значит, он Мадлен, проведение всей страны! Значит, он тот самый Жан Вальжан, который спас Жавера! Это герой! Это святой! Он вовсе не святай и не герой. — возразил Тенарди. — Он убийца и вор. И тоном человека, чувствующего свое превосходство, он прибавил. — Но прежде всего следует успокоиться. Мариус думал, что словам «вор», «убийца» теперь не может уже быть места, и они произвели на него действие холодного душа. — Опять! — сказал он. — Всегда! — сказал Тенарди. Жан Вальжан не обкрадывал Мадлена. — Но он вор. — Он не убивал Жавера. «Но он убийца». «Вы вспоминаете, — сказал Мариус, — о той несчастной краже, которая случилась сорок лет тому назад и которая искуплена, как это видно даже из ваших газет, всей остальной жизнью, полное раскаяния, самоотверженности и добрых дел?» «Я говорю об убийстве и краже, господин барон, и повторяю, что я говорю о том, что случилось недавно. То, что я хочу рассказать вам, никому не известно». Об этом еще ничего не печатали, и вы, быть может, найдете в этом источник богатства, которое так ловко всучил Жан Вальжан Баронесси. Я сказал ловко, потому что только благодаря этому щедрому дару удалось ему втереться в столь уважаемую семью, делить с ней ее радости и в то же время скрыть свое преступление, пользоваться плодами своей кражи, скрыть свое настоящее имя, создать себе семью. Все это нельзя не назвать большой ловкостью. «Я мог бы многое возразить вам на это», — сказал Мариус. «Но продолжайте, господин барон». «Я скажу вам все, предоставив вам наградить меня по вашему усмотрению. Эта тайна стоит больших денег. Вы можете задать мне вопрос. Почему же не обратился ты к Жану Вальжану? По очень простой причине. Я знаю, что он отказался от всего вашу пользу, и я нахожу эту идею великолепной». У него нет ни одного су. Он показал бы мне пустые руки. А так как мне для моего путешествия в хайю нужны деньги, то я и предпочел, вместо того, чтобы обратиться к человеку, у которого ничего нет, обратиться к человеку, у которого есть все. Я немного устал. Позвольте мне сесть». Мариус сел сам и сделал ему знак «садиться». Тенарди сел на соломенный стул, взял обе газеты, положил их снова в конверт и прошептал, проводя своим ногтем по белому знамени. «Мне стоило больших хлопот раздобыть это». Покончив с этим, он положил ногу на ногу и откинулся на спинку стула, приняв позу людей, уверенных в себе, и начал говорить важное и, и ударение на словах. «Господин барон». 6 июня 1832 года, почти год тому назад, в тот день, когда происходили уличные беспорядки, в магистрали источной трубы с той стороны, где сток соединяется с сеной между мостом инвалидов и Йенским мостом, скрывался человек. Мариус вдруг придвинул свой стул к тинердие. Синергия заметил это движение и продолжал с медленностью оратора, которого слушает его собеседник и который чувствует, как благодаря его словам бьется сердце у слушателя. «Этот человек, вынужденный скрываться, впрочем, по причинам чуждом политики, избрал себе сток убежищем и завел для этого особый ключ». «Повторяю вам, что все это происходило 6 июня около восьми часов вечера. Человек услышал в стоке шум. Очень удивленный он присел и насторожился. Это был шум шагов человека, пробиравшегося в потемках в его сторону. Его очень удивило, что в трубе кроме него оказался еще кто-то. Выходная решетка стока была недалеко». Небольшой свет, выходивший оттуда, дал ему возможность разглядеть вновь прибывшего и заметить, что он шел, сгорбившись, и что он нес что-то на своей спине. Человек, который шел сгорбившись, был беглый каторжник, и нес он на своих плечах труп. Преступление поймано исполичным, если только тут было убийство. Что же касается кражи, то это, само собой, разумеется, за даром людей не убивают. «Этот каторжник хотел бросить труп в реку, но вот что следует вам заметить. Прежде чем дойти до выходной решетки, этот каторжник, который шел издалека по стоку, должен был переходить по пути через ужасную яму, куда, казалось, он мог бы бросить труп. Но рабочие, придя на другой день работать в грязную яму, могли бы найти убитого, а это не входило в расчеты убийцы». Он предпочел перейти со своей ношей через яму, и ему, наверное, это стоило страшных усилий. Он шел на верную смерть. Не могу понять, как это он выбрался оттуда живым. Стул Мариуса придвинулся еще ближе. Тенердье воспользовался этим, чтобы сделать передышку. Затем он продолжал. «Господин барон, водосток — это не Марсово поле. Там ничего нет. Там нет даже свободного места». Когда туда забираются сразу два человека, то они непременно встречаются. Так случилось и на этот раз. Завсегда-то и прохожий встретились ко взаимному неудовольствию. Прохожий сказал завсегдатую, «Ты видишь, что у меня на спине, мне нужно выйти отсюда. У тебя есть ключ, дай его мне». Каторжник этот был очень силен, и об отказе тут не могло быть и речи. Но, тем не менее, обладатель ключа вступил в переговоры с целью выиграть время. Он рассматривал этого мертвеца, но ему удалось только разглядеть, что тот молод, хорошо одет, по-видимому, богат и весь в крови. Во время разговора ему удалось незаметно оторвать заднюю полу сюртука у, у убитого. «Вы понимаете, это было вещественное доказательство, средство найти след и доказать преступление». Он спрятал это вещественное доказательство в карман. Потом он открыл решетку, выпустил человека с его ножей на спине, запер решетку и скрылся, заботясь о том, чтобы не быть замешанным в это преступление, и вовсе не желая быть свидетелем того, как убийца будет бросать убитого в реку. «Вы меня понимаете теперь?» Того, кто нес труп, звали Жан Вальжан, а обладатель ключа в настоящую минуту разговаривает с вами а кусок одежды. С этими словами Ченарде достал из кармана, покрытый темными пятнами, кусок черного сукна и, держа его на высоте своих глаз двумя большими и двумя указательными пальцами, показал Мариусу. Мариус поднялся, бледно, едва дыша, устремив глаза на кусок черного сукна, не произнося ни слова, не спуская глаз лоскута. Он отступил к стене и, вытянув за спиной правую руку, ощупывал в стене ключ, который торчал в стенном шкафу около камина. Наконец он нашел этот ключ, открыл шкаф и, не глядя, сунул туда руку, не отрывая все время расширенных глаз от лоскутка, который держал Тенарде. Между тем Тинарди продолжал. «Господин барон, я думаю, что убитый молодой человек был богатый иностранец, имевший при себе много денег, которого Жан Вальжан заманил в ловушку. Этот молодой человек я, а вот вам и сюртук!» — крикнул Мариус и бросил на пол свой старый окровавленный черный сюртук. Потом, вырвав у Тинарди лоскут, он нагнулся над сюртуком и приложил к фалде оторванный от нее лоскут. Лоскут пришелся как раз. Чиннардии испугался и невольно подумал. Сорвалась. Мариус выпрямился, он весь дрожал от волнения и радости. Он порылся у себя в кармане, а затем подойдя к Чиннардии и поднося к его лесу кулак, в котором были зажаты пятисотенные тысячные билеты, с голосом закричал. Вы негодяй, вы лжец, вы клеветник, вы изверг. «Вы хотели обвинить человека, а вместо того вы его оправдали! Вы хотели унизить его, а вместо того вы его только возвеличили! Это вы вор! Это вы убийца! Я видел вас уже, Тенарде Жундрет Влачуги на бульваре Опиталь! Я знаю про вас гораздо больше, чем нужно для того, чтобы засадить вас в тюрьму и даже сослать на каторгу, если бы я только этого захотел! Берите! Вот вам тысяча франков, негодяй!» И он бросил Тенарде франковый билет. «А, жан Тенардье, подлый негодяй! Пусть это послужит вам уроком, торговец чужими тайнами, ночной сыщик, гнусный человек! Возьмите эти пятьсот франков и убирайтесь вон! Вас спасает от законной кары Ватерлоо!» «Ватерлоо!» — проворчал Тенардье, засовывая в карман пятьсот франков вместе с тысячу франков. «Да, убийца, вы спасли там жизнь полковнику!» «Генералу!» — сказал Тенердье, гордо поднимая голову. «Полковнику!» — вспыльчиво перебил его Мариус. «Я не дал бы и Сантима за генерала! Вы явились сюда совершить позорное дело! Вы сами совершили все эти преступления! Уходите, уходите! Будьте счастливы! Это все, что я вам желаю! Чудовище! Вот вам еще три тысячи франков, берите их!» «Вы завтра уедете в Америку вместе с вашей дочерью, потому что ваша жена умерла, подлый врун. Я непременно прослежу за тем, чтобы вы уехали, разбойник, и в момент вашего отъезда я вам вручу еще двадцать тысяч франков. Отправляйтесь искать виселицу в другом месте». «Господин барон», — отвечал Тенердье, кланяясь до земли, «я вам буду вечно признателен». И Тенардье вышел, ничего не понимая, изумленный и восхищенный в одно и то же время, обрадованный и подавленный, просыпавшимся на него золотым дождем и сверкавшими точно молнии банковскими билетами. Он был и поражен, и доволен в одно и то же время. И ему было бы очень досадно, если бы ему предложили громоотвод для души от таких ударов молнии. «Покончим теперь же раз и навсегда с этим человеком». Два дня спустя после описанных нами событий он, благодаря стараниям Мариуса, уехал под вымышленным именем в Америку вместе со своей дочерью Азельмой, увозя с собой перевод в двадцать тысяч франков на один из банкирских домов в Нью-Йорке. Нравственная болезнь тенардия неудачника-буржуа оказалась неизлечимой. В Америке он остался тем же, чем был и в Европе. Иногда достаточно прикосновения злого человека, чтобы испортить доброе имя. С деньгами Мариуса Тенардье стал работорговцем. Как только Тенардье вышел, Мариус побежал в сад, где все еще гуляла Казетта. «Казетта! Казетта!» — крикнул он. «Иди! Иди сюда скорей. Едем! баск, экипаж!» «Казетта, иди! Ах, господи! Ведь это он спас мне жизнь! Нельзя терять ни минуты! Надень свою шаль!» Казетта решила, что он сошел с ума, но повиновалась. Он задыхался, приложив руку к сердцу, чтобы удержать его биение. Он ходил взад и вперед большими шагами и обнимал Казетту. «Ах, Казетта, какой я несчастный!» — говорил он. Марио совсем потерял голову. Он начинал видеть в Жанне-Вальжане какую-то мрачную и в то же время великую личность. Ему казалось необычайной этот добродетель, такая высокая и такая кроткая, такая смиренная и такая великая. Каторжник превратился в святого. Мариус был ослеплен этим чудом. Он не понимал, что именно видит, но чувствовал, что это что-то великое. Через минуту Фиакар стоял уже у дверей. Мариус посадил козету и сел рядом. «Кочер!» — крикнул он. «Улисо арме номер семь!» Фиакар покатился. «Ах, какое счастье!» — сказала Казетта. «Улица Омарме! Я не решалась говорить об этом! Мы увидим господина Жана!» «Твоего отца! Казетта, он теперь больше, чем когда-либо твой отец!» «Казетта, я теперь знаю все! Ты говорила мне, что не получала письма, которое я посылал тебе с Гаврошем. Она попала к нему в руки!» Казета, он пошел на баррикаду, чтобы спасти меня, а так как он взял на себя обязанность быть ангелом-хранителем, то мимоходом спасал и других. Он спас Жавера, он вытащил меня из этой ямы, чтобы вернуть меня тебе. Он нес меня на спине по всему ужасному водостоку. Ах, я поступил чудовищно неблагодарно. Казета. он был твоим провидением, а потом стал и моим». Представь только себе, что там есть ужасная яма, где можно сто раз утонуть в нечистотах, в тине. Он перенес меня через эту яму. Я был в обмороке. Я ничего не видел, ничего не слышал. Я ничего не знал об этом. Мы привезем его сюда, возьмем его с собой. Хочет он или нет, но он больше уже не расстанется с нами. Только бы нам застать его дома. Да, только бы застать его дома. Всю жизнь я буду благоговеть перед ним. «Да, это должно быть так, Казетта!» Гаврош, наверное, передал ему мое письмо. «Теперь все ясно. Ты меня понимаешь?» Казетта не понимала ничего. «Ты прав!» — сказала она ему. Между тем Фиакр катился вперед. Глава пятая. Ночь, сквозь которую брежет день. Жан-Вальжан обернулся, услышав раздавшийся стук в дверь.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 Будьте счастливы, пусть господин Понмерси обладает козетой, пусть молодость сочетается с утренней зарей, пусть вас окружают дети мои, сирени, пусть поют соловьи, пусть ваша жизнь будет зеленой, озареной солнцем лужайкой, пусть ваши души будут наполнены небесным блаженством.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 «Гросс из двенадцати дюжин обходился в десять франков, а продавался за шестьдесят. Это действительно было великолепное дело. Вас не должно удивлять, господин Понмерси, что я дал в приданное шестьсот тысяч франков. Это честно нажатые деньги. Вы можете с чистой совестью быть богаты. Вы должны иметь карету».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 Смерть пришла так просто в свой черед, Как наступает ночь, и едва лишь день уйдет. Конец книги Читала Наталья Первина